Эпилог. Лорд Эдвард Саймур. В империи началась неделя празднеств. Много мероприятий устроено в столице: ярмарки, выступления приезжих артистов, а венцом всего этого будет парад по центральной улице с его величеством. Именно на нём мы и оказались. Три палача и их помощники ехали в карете следом за императорской, и угрюмо смотрели по сторонам. Мне достался самый первый экипаж, согласно моему статусу. Нам с Анной было неловко друг с другом, но я надеялся, что это пройдёт. А возможно, наши отношения изменились навсегда. Я говорил, что его величество надеется на нас с вами. Тихо спросил у сидящей рядом девушки. Все палачи получили задания. Кто разобраться с газетами, кто чистить районы от преступности. Грядут большие перемены. Нам выпало следить за отбором и её участниками. Сегодня Анна прекрасна, и порой мне было сложно отвести от неё глаз. Вы говорили, улыбнулась помощница. Но мне нельзя курировать участниц отбора. Я поубиваю их всех на второй день, а я уже посидела в тюрьме. Так что вы же, девушка, подтрунил я над ней. Бывают плохие дни? Не-не. Я буду занят другими делами. Нужно вытряхнуть секреты из их семей. К тому же, для меня это ещё какая опасность много времени проводить с участницами. Почему? Там половина захотят выйти за меня замуж после того, как поймут, что стать императрицами им не светит. Анна напряглась и опустила взгляд на свои руки. И что же? Хотите трупы на отборе? Думаю, вам не стоит переживать об этом. Сплетни расходятся по городу. Мы с вами всё ещё вместе, и несмотря ни на что, Остались верны друг другу. Несмотря ни на что? Вскинул я брови. Тюрьма, ваш скверный характер, то, что я убиваю людей. А вы убиваете? Судя по слухам, да. Но вы держите меня в узде и теперь не позволяете уходить. В народе это считают очень романтичным. А наша любовь образец для подражания. А раз так, подумайте, смогу ли я удержаться? Если нам его шефа польстятся охотницы за мужьями. Не сможете? Гарантий нет. Наш шутливый разговор напомнил о том, что произошло совсем недавно. Если раньше я сдерживал себя, то сейчас не мог воспринимать Анну как помощницу. Теперь она моя женщина, и вряд ли это возможно исправить. Нет сомнений, у себя дома девушка говорила правду. Она влюблена, и её любовь безответна. Если выяснится, что Анна подходит мне, это ещё не значит, что она любит и желает быть рядом. Такой вот парадокс. Но девушку можно и отбить, или хотя бы попытаться это сделать. Однозначно, я испытываю к Ане чувства, которые далеки от тех, что начальник должен испытывать к подчинённой, а не далеки и от дружеских. Стараясь этого не показывать, я ненавидел Тарна не меньше, чем он меня. Корола повесили пару дней назад, и несмотря на то, что процесс был громким, казнили мужчину тихо. Поэтому и затеяли серию празднеств, чтобы народ побыстрее забыл случившиеся ужасы. Но и не только для этого. Многие это понимали, потому и не обошлось без диверсии, которая оставила свои следы в наших с Анной отношениях. В этом обязательно нужно разобраться. Что мы имеем? Анна приходила ко мне Это зафиксировала охранная система. Но вот когда девушка покинула дом, неизвестно. Значит, как минимум, визит был. Когда я к ней пришёл с артефактом правды, она мне не солгала. Однако что-то в тот вечер произошло, ибо поведение помощницы изменилось. Но причины могут быть самые разные. Что я помню? Провели мы вместе ночь или нет? Не знаю. Нужно было выяснять это по горячим следам, но тогда я был не в состоянии. А когда вернулся, то слуги уже все убрали. Могло ли мне привидеться? То, чем меня опаили, не оставляет воспоминаний. Но это у остальных раз. Змеица помнит. Но могли в состав подмешать что-то еще, что спроецировало мои желания, как будто они случились на самом деле. Но все же, может ли фантазия настолько точно с моделировать ситуацию? Тепло ее кожи, стоны и тихий шепот. Ту нежность, что была в ее прикосновениях, казалось бы, подделать нельзя. Или все же это была греза? Поговорить на чистоту — плохая идея. Узнав о моих желаниях, Анна может отреагировать не так, как хотелось бы. Уволиться или еще хуже — скажет, что разделяет их. Как тогда удержаться, когда тебе отвечают взаимностью? На все можно было бы закрыть глаза, если бы не одно «но». Все уже случилось. А ещё моя бабушка уверена, что Анна мне подходит. Она никогда не сватала мне девушек. Да, уговаривала и читала морали, чтобы я начал выбирать себе пару, вступил в брак. Но уговаривать жениться на конкретной кандидатке никогда. Мы даже поругались перед её отъездом из-за Анны. Что же произошло той ночью между мной и помощницей? Для большинства раз со змеями невозможны личные отношения, если это не любовь до гроба. в прямом смысле данной фразы. Так почему же девушка всё ещё жива? Самая важная загадка, которую я должен разгадать. Жизненно важная. И я всё узнаю, можно не сомневаться.